Продолжаем разговор, значит, продолжается 15 ноября 2012 года. Значит, я смогла да? произнести всю эту тираду. Значит, вот смотрите, суть искушения, что она всегда предлагает, то есть, иначе говоря, у вас появляется некая возможность, и одновременно с этой возможностью, да, то есть. Либо, два варианта, сейчас еще раз. Значит, либо появляется некая искусительная возможность. В чем заключается вот эта искусительность? Что вам предлагается нечто пойти социальным, общеупотребимым, общепринятым путем, когда вас одобрит ваша мама чаще всего и папа, даже если они там уже давно с вами не общаются. Вот, ну, я не имею в виду, конечно, гарантированно, что мама и папа у вас социальные, да, но вот чаще всего все-таки, да, вот, ну, значит, все-таки родители они более социальные в этом плане, да, там занимают нишу. Ну, в зависимости от родителей, конечно, безусловно. Но вот, а, то есть оно явно социально более одобряемо, тебя поймут большинство людей. Но при этом, если ты на это пойдешь, то ты таким образом переступишь через себя. Понимаете, да? То есть Ты сделаешь то, что тебе на самом деле делать не хочется. Понимаете, да? То есть очень сильный внутренний протест. А дальше после этого, да, искушение пускает вход, чтобы тебя уговорить. То есть первый контакт с предложением этим, когда вы с ним разобрались, что именно вам предлагают, то есть осознанный контакт с этим предложением, с этой возможностью, значит, он вызывает всегда протест. А дальше после этого искушения начинают уговаривать. Ты должен, обязан. Понимаете, да? Так будет кому-то хорошо. Понятно, да? То есть, в общем-то, так безопасно, так правильно. Понятно, да? То есть, вот, но у тебя явное ощущение, что тебе пытаются, ну, не знаю, там, что-то чуждое продать. Понимаете, да? То есть, тебе этого не хочется. А будучи незамужней, какой-то мужичишка около тебя пытается под боком поселиться, понимаете, да, и ты на него смотришь и понимаешь, что все говорят, что тебе надо, дура что ли, ты посмотри, рукастый, я не знаю, да, там, ну, там, ну, пусть не супер-пупер, но, по крайней мере, да, вполне себе надежно зарабатывает. Ты начинаешь, да, там, блин или там ну если это мне э, там ты не женат да а тут появляется та которая там я не знаю пирожки печет понимаете да и у тебя четкое ощущение, что пожалуй надо понимаете да или там вот совсем недавно у меня вот прекрасный мой друг значит только-только вот он идет по пути там э, своему собственному индивидуальному тяжелый путь потому что очень сильно задолжал эгрегору индивидуальному своему и поэтому пока он на этой территории освоится как-то, ну, особо денег нет, прочее, а тут ему предлагают работу по старой профессии, да, и вроде бы даже деньги будут там платить, понимаете, да, и выглядит это как то, что, ну, вот, ну, бери, да, даже вот, скажем, решится вопрос тем, что будешь почти свободен, но ему не надо туда, понимаете, да, дальше после этого начинает себя пытаться убеждать, Понимаете, да? Или там, соответственно, значит, вот направляешься, там, не знаю, решила у нас, я сегодня по улице прохожусь, решила у нас, Олечка, благополучно, да, там, например, начать работать с людьми. И тут ей кто-то умный говорит, слушай, ты хочешь работать с людьми, нахрен тебе эта эзотерика, давай лучше, там, я не знаю, иди поучись на психолога, да? И, в принципе, вроде бы, что искусительно в этом предложении, но смысл в следующем, хочешь помогать людям, помогай им правильно, А это значит, дурочка, да, что четыре года ты будешь учиться и тратить на это будешь огромное количество времени, энергии и прочее, а выйдешь с набором шаблонов, понимаешь, да, которые все равно не решат, не сделают тебе профессию. Понимаешь или нет? Я не против того, чтобы учиться психологии, не дай бог. Но я просто про то, да, что на... в том случае, если это вместо своего пути, то это явное искушение. Вы понимаете? нет? То, это, то есть это значит, что на все то, чем ты сейчас такой любовью занимаешься, не знаю, там, астрологией или, понимаешь, тароли, ты все это должна будешь убрать из своей жизни, потому что надо же сперва получить образование, а потом работать с людьми. Понимаешь, да, и всю свою бытовую психологию из головы выкинешь нафиг. Понимаете, да, или там э, хватит уже, там, я не знаю, кто-то тебе предлагает, не знаю, там, в пожизненную ипотеку вступить. Абсолютно социально правильная вещь у тебя будет свое. А то, что ты на все эти годы лишишься маневров, понимаете, да, то есть вот пока ты платишь эту ипотеку, ты не сможешь позволить уйти из предыдущей социальной ниши, потому что, да, над тобой домоклов меч, там, в лучшем случае в 50 тысяч рублей в месяц. Понимаете, да, И ничего ты не сделаешь, пока ты под этой ипотекой. Посчитай, сколько лет у тебя нет возможности сменить работу. Потому что, да, ты все равно будешь держаться за то, где тебе платят. Понимаете, нет? То есть вот это вот суть вот этого искушения. Понимаете, да, это предложение пойти знаком в метро. Я помню, у меня было прекрасное совершенно искушение, но оно за мной где-то вот в течение, наверное, лет пяти регулярно ходило. Я вообще очень набожна, не поверите. Но раньше была и набожна, и все-таки как-то пыталась быть выцерквленной. Очень вот мне прям вот как-то хотелось. Значит, все-таки как-то при нормальной в этом плане жизни быть. И, значит, с завидной регулярностью, пока, соответственно, не вышла замуж, пока, соответственно, не нарожала детей, ко мне приходила тема, связанная там с уходом в монастырь Ли, замуж за батюшку Ли. Понимаете, да, потому что звучало это каким образом? Что, в принципе, сохраняя чистоту веры, в общем-то, да, можно делать много полезных вещей. И хрен бы даже с ней с эзотерикой в данной ситуации, и с тем, что я, в общем, понимаю, что Библию писали люди, а не Бог Вот, и часть догмы тоже писали люди, а не Бог. Ну и ладно, не такая большая плата за то, чтобы, соответственно, да, быть социально одобряемым. Я бы, кстати, хорошей матушкой была, вы что думаете? Даже мата бы не ругалась. Ну вот, вела бы себя гораздо более прилично. Ну, вот И, соответственно, очередной... Что? Курить бы, курить бы бросила. Ты знаешь, я, кстати, в секте даже тогда уже сократила до пяти сигарет в день, но мы с ними на этом и расстались, потому что они от меня требовали резко бросить курить, потому что от меня, по их мнению, этого Иисус хочет. Я их спрашиваю, говорю, скажите, пожалуйста, а Иисусу надо, чтобы я бросила курить или чтобы я мучительно бросила курить? Они говорят, значит, такого выбора не стоит. Я говорю, вы смотрите, да? я, будучи очень курящей, за пять дней умудрилась сойти с пачки сигарет, на 5 сигарет, не торопите меня, я сокращаю. Да? Ну вот, но мы с ними как-то не сошлись. То есть они прям сказали, что вот нет, вот все, и вот тут прямо уже сию уже секунду. Но ну вот, ну это не единственное, в чем мы не сошлись. Во-первых, они мне в Библии не показали, где нельзя курить. На ну вот, хотя я их просила, я говорю, покажите, где там написано, что это. Okay. Окей. Московская церковь Христа, Но ну, это многолетней давности, это я находилась в глухой петле императора, о которой вы пока еще ничего не знаете, ко мне подошли на улицу улыбающиеся люди и спросили, верю я в Бога. Я выдохнула, поняла, что, видимо, надо попробовать пойти таким путем, вот. значит, то есть посчитала это предложением руки со стороны Господа, а мне, в общем, в данной ситуации без разницы, от кого оно поступало. То есть было понятно, что я стану верна себе во всех обстоятельствах. Вот, тем более у меня все равно не было ни квартир, ни машин, ничего. Так что я была абсолютно безопасна в это время. Поэтому отнять у меня было нечего, кроме моих цепей. Соответственно, вот последний прям бой был на эту тему. Я помню, что-то я читала какую-то книжку высокодуховную. И вдруг я поняла, что мне надо на заднем дворе жечь карты Таро, идти срочно каяться и благополучно все-таки уходить в истинную веру. Значит, а, пришла ко мне моя психотерапевт в гости на урок по Таро, который я тут же отменила, к слову сказать. Там вот, я где-то дня три, наверное, находилась в такой тяжелой фрустрации. Она, значит, мне говорит о том, что говорит. она со мной попробовала поговорить. Я на нее смотрела а, понимающими глазами, отдавая себе отчет, что что еще она может сказать, сама будучи С истинным смирением я относилась к ее заблуждению. Вот. И, в общем, меня колбасило достаточно сильно и выбила меня из этой колбасни совершенно неожиданным для меня образом. Вот уж никогда бы не подумала, кто мог меня в этом спасти. Собственная мама. Значит, мы с ней тогда в одной комнате жили. я, значит, она видела, что со мной происходит. Потому что я там со слезами что-то ей там об этом еще и рассказывала. У вообще близкие отношения. И, значит, я уже она я сижу, читаю. И она тоже читает, ну, я не знаю, что вы вечерами делаете, мы, например, вечерами читали. Ну, вот, и она так мне, ой, слушай, а не помнишь, а кто Моисей был? Я говорю, египтянином. Она говорит, а, хорошо. И э, дальше читает. И у меня вдруг и пазл начинает складываться в голове. Да, что, ну, соответственно, да, что источник веры один, ну вот, да, и отношение к Богу одно. А дальше просто весь вопрос в том, как это называть. Да? Вот. Ну и потом, значит, еще она мне немножечко прибавила по поводу того, точно ли я знаю, что все мусульмане, которые живут под Богом, грешат одним тем, что, соответственно, считают Бога не Иисусом, а пророком Мухаммеда. Да? И, в общем, родники Нарни, кстати, очень помогли в это же время окончательно просветлиться вот а почему так искушение странное, ну вроде бы странное искушение да а здесь это опять же предложение ходить в ногу вы понимаете нет то есть хочешь помогать людям хочешь нести да там духовность в этот мир вот же есть же уже готовые шаблоны Чуть изобретать велосипед понимаете вот взяла и веришь служишь и все прекрасно и все тебя одобряют все говорят какие то какая ты клевая ну вот ну Искушение, оно не обязательно говорит правду. К слову сказать, если бы я туда пошла, то, в общем-то, было бы очень интересно. Сейчас уже знаю, что было бы. А я бы, в общем, узнала, что там не о Боге. Понимаете? Нет? Вот. Но одно дело смотреть на это глазами, да, вот человек, который в этом не был, а другое дело человеком, который был. Вот, то есть мы тогда восстанавливали храм, я вам помню эту страшную историю и, значит, прямо с огромным удовольствием мы восстанавливали его, делали, да, там, соответственно, вкладывали очень много сил. На ну, вот, а потом в этом же храме наш прекрасный батюшка ему говорил, отказался бесплатно покрестить детей из детдома. дома. Ну вот, потому что так, так не положено. Хотя он приходской священник. Он имел право это собственной волей сделать. Мы ему говорили о том, что у детишек хотя бы крестные родители будут. У нас нет денег. Мы не можем заплатить за крещение. Просто помогите. Вот. Ну и как только мы достроили храм, нас тут же всю молодежь выгнали, закрыли ворота и нам запретили посещать. Вот. Хотя до этого, в общем, нам были всегда рады. Вот. Ну, свои истории. Да, то есть, в общем, конечно, церковь в любых местах есть настоящие люди, и в любых местах есть не настоящие люди. Вот, да, как бы это место ни называлось, слово сказать, да, поэтому здесь вопрос не в том, как ты называешься и в каком месте ты живешь, а в том, кто ты сам и сколько из тебя света в этом мире. Можно быть очень хорошим врачом, очень хорошим учителем, очень хорошим психологом, очень хорошим тарологом, церковником. Ну вот, а можно быть всем этим плохим и также красиво называться. А вот. Хорошо. Значит, это первый вариант искушения. Это когда вот ты идешь туда в основном, куда надо, да, пусть не уверенно, да, пусть там периодически спотыкаешься, пусть там иногда становишься ворон ловишь, не можешь понять, откуда там поток идет, да, ну, по крайней мере, скажем, да, ты в основном движешься туда, да, и вот перед тем, как запустить тебе новый этап, Приходит искушение для того, чтобы а, у тебя хватило сил от него отказаться. Ну, если хватит. К слову сказать, в этом случае уже потом на, на, на искушение такого рода ты улыбаешься. Ну вот, да, то есть ты уже ей не веришь. <coughs> есть второй вариант. А, это когда у тебя есть твоя социальная жизнь. Правильная такое, И вдруг приходит некая возможность. И искушение в данной ситуации – это от этой возможности отказаться. Понятно, нет? То есть, соответственно, да, по тому, какого рода приходит возможность, если она проходит под влюбленными, приходит она в виде сама возможности, есть искушения. или, соответственно, да, приходит она в варианте, что искушение остаться при старом, ты можешь поэтому от противного понять, насколько ты живешь вообще своей жизнью. На ну вот, логика не очень понятна, обратная. Если Леночке, понятно, но я все-таки Леночке объясню еще раз, как самому этичному этику. Если Леночке пришло предложение, соответственно, с этим чокнутым, абсолютно непонятным, уехать э, в Никола-Архангельск, есть такой город? Отлично. <свят> на полгода, потому что его туда в командировку, да, и жить при этом, я не знаю, там, в, в квартире, на, на которую, соответственно, да, он с трудом ускребает деньги, но при этом в любви и в радости. Э, ты если проверяешь по картам, и у тебя вдруг они говорят, что искушение, это туда не ехать, значит, твоя предыдущая жизнь была очень сильно социализирована. И для тебя в данной ситуации искушение – это остаться в ней старой. Понятно, да? То есть иначе говоря, значит, ты своим путем не жила. А в свою очередь, да, если наоборот, значит, ты э, со своим странно любимым, который то с тобой, то не с тобой, да, и продолжаешь, соответственно, грести в сторону того, чтобы все-таки найти с ним общий язык, а появляется какой-то, знаешь, такой очень простой, очень понятный, очень социальный, говорит, что ты маешься дурью? Да, давай будем парой. Пошли ты ему на три веселые буквы. И ты понимаешь, да, что в принципе, в общем-то, у тебя нет объективных причин ему отказывать. Он говорит очень простые и понятные вещи. Он абсолютно логичен. Есть только одна проблема. Быть с ним – это переступить через себя. Но в принципе стерпится, слюбится. А потом, может, ты просто его еще не знаешь. Понятно, да? То в этом случае я могу тебя поздравить. Основной путь, по которому ты идешь, это твое. Понятно? Потому что искушение приходит в виде дополнительной возможности тогда. Окей. Значит, ну это такой тест. Меня, например, очень радует обычно, когда я клиента мало знаю, от простых таких вот, да, вот вещей, то есть искушение в том, чтобы остаться в старом, или искушение приходит новое. Да? Это мне дает возможность оценить вообще, насколько клиент уже вырвался из сетей неосознанности да и предыдущей глухой социальной программы вне индивидуальной. окей значит если вы идете по пути искушения это значит что то ради чего вы отказались от своего пути через короткое время прикажет долго жить а еще и задним числом ваш шарахнет Значит, мой прекрасный друг все-таки пошел на эту работу по старой профессии. Через какое-то время выяснилось, что, во-первых, требуется совсем не такой график, как писалось. Ну, по крайней мере, на ближайшие полгода. Плюс к этому шел-то он туда в первую очередь из-за денег. Ну, вот как раз денег сейчас они временно ему платить не могут. Плюс к этому, в общем-то, все условия оказались не совсем такими, А потом, плюс к этому, да, руководство выдвинуло ему некое требование, при котором все, что ему осталось сделать, это оттуда уволится. Весь вопрос в том, нахрена ты это сделал? Понятно, да? То есть, в общем-то. И плюс к этому было совершенно ясно видно, что, если говорить о его пути, он оказался отброшенным назад, как будто бы месяца на три, на четыре. Уже было начавшиеся формироваться возможности, да, которые могли бы его поднять в реальности, Вот, к нему стали там клиенты приходить, одну, другую, пятый, десятый, вдруг, ней такое затишье. Когда деньги кончились совсем. Понятно? Вот. В том случае, если, соответственно, вот у нас прекрасный Вася, предположим, остается с предыдущей девушкой, я, вы явно где-то трое Вот, значит, если у нас там прекрасный Вася из искушения выбирает остаться с предыдущей девушкой, вот, да, и посылает некую новую потенциальную возлюбленную, да, которая, соответственно, вполне могла бы составить его счастье, то через какое-то время та, с которой ты остаешься, остался, либо сама тебя бросает, либо, соответственно, да, вдруг неожиданно начинает так рулить вашими отношениями и выставлять такие требования, при которых ты понимаешь, да, что тебе с негде находиться. То есть то, что вы получаете под искушением, вам все равно не дается. Вы понимаете, нет? А если вы сейчас а, поднимете услужливую память, когда вы что-то выбирали с тяжестью на душе, то быстрее всего вы вспомните, что последствия от этого были всегда по этому сценарию. Вы не получали то, ради чего вы делали этот выбор. Да, вы могли получать что-то другое. Рационализацию никто не отменял. В крайнем случае вы получали опыт. Очень полезная штука, говорят. Ну, вот, опыт при приз для неудачников. Ничего не получил, хоть опыт. Слову сказать, в общем, можно не такой ценой было. Вот, да, и сообразить быстрее, но это уж, простите, как кому повезло. Это понятно, нет? Иначе говоря, каждый раз, когда вы идете против себя, то при этом, даже если вы что-то приобретаете, то дальше после этого это приобретение оттягивает вам руки не дают двигаться. Понятно, нет? Отлично. Значит, и это искушение очень разное. Это искушение, которое может вас логически привлекать на свою сторону логика сюжета, это может быть материальное, материальное благополучие, то есть это может быть логично и последовательно, и поэтому правильно, это может быть выгодно, это может быть благородно. А, это больше эмоционально, согласитесь. Да? А Это может быть справедливо, чтобы тем другим было понятно, что ты тоже себя не на помойке нашел. Ну, понятно, да? То есть можно делать выбор стороны искушения на зло. Правда? Вот, чтобы он точно знал, сука, кого он потерял. Понятно, нет? Значит, искушения будут по жизни. Перед каждым новым большим этапом шестой аркан приходит неизбежно. Чем вы более простроены внутри себя, тем с большей улыбкой вы отказываетесь от этого искушения. Я помню совсем недавно вот у меня такая суета, сует всяческая суета. Значит, звонят мне приглашают в передачу участвовать. Я заказывал на этот год показаться на телевизоре. Меня обычно вырезают отовсю на всякий случай. Ну вот, правда, правда. А, ну, а, причем даже иногда, знаете, вот такое получасовое интервью. Вот, мы смотрим передачу, чтобы посмотреть. Показывают только мои руки, которые тасуют карты. При этом говорят, и даже карты Таро не могли нам дать ясного ответа. А где мои полчаса? Ну вот, ну да ладно, значит, заказал себе все-таки посвятиться где-то на телевизоре уж больно интересно. Заказ очень интересный, значит. Звонит тетка и приглашает меня в какую-то передачу спортивную, где я бы выступила консультантом на тему того, можно ли с помощью карт предсказать исход матча. Вот, значит, и я э, э, искушение, когда приходит, да, ну, значит, сперва в принципе возникает ощущение, что это то, чего хотела. Потом, соответственно, да, э, если, ну, можно было поехать и там все выяснить. Но я умная, я перезвонила и переспросила подробности того, что будет происходить. А узнанных подробностей стало достаточно, чтобы стало понятно, что я туда не поеду. Понимаете? Дальше после этого по закону жанра, когда я это, этим предложением поделилась с несколькими людьми в окружении, пятеро тут же сказали, что мне надо туда ехать обязательно. Ну, самых причем социально таких Вот, Ну и что, в общем, где-то минут 20 я так по поносилась с этой темой. Вот Спросила по картам, какая меня энергия окружает. И они сказали, влюбленные. Ну, вот, ну и, в общем, позвонила и сказала, меня простите, пожалуйста, ну вот это не моя территория компетенции. Да, может, кого-то посоветуете? Я подумала, есть ли у меня враги. У меня есть пара конкурентов. Но решила все-таки, в общем, никого не сдавать. Вот. Значит, Тотализатор. А... что? Тотализатор. А... Я... Это вот по поводу лошадей, которые должны куда-то прибежать. Почему? Да. Спортивные матчи так же ставки ставятся? Ну, я поняла. Ну, хорошо. Дело в том, что просто видишь ли, это очень редко имеет отношение к судьбе. Все-таки, да, там Таро лучше всего работают, когда это правда прописано в судьбе. Все-таки тактические вопросы с помощью карт решаются не, не, не очень хорошо. А потом я заточена на кармическое Таро, а не на бытовое. Вот, у всех своя заточка, понимаешь? Вот. Зато я могу увидеть, в отличие от тактического Таролога, то есть тактические, в принципе, с помощью карт, наверное, приладившись, если мы на бирже в свое время с помощью Таро гадали, какие акции будут, соответственно, в плюс, какие минусы, насколько, да, там, пунктов. Вот, и кстати, выходил 89%. Но это каждый раз ну, вероятности имеется в виду. И 11% все равно не, не, не ровно наоборот. То есть, в общем, своего э, любовника я не подставляла, помогая ему играть на акциях. Вот, но это всегда очень низкие тяжелые энергии, да, они для меня тяжелы. Вот, но зато, в свою очередь, я могу посмотреть, что у тебя там лет через 15 будет. Вот, ну, с помощью и карты потока я заточена на другое. Окей, значит, а тактически таролог этого не сделает. То есть я все-таки стратег, ко мне и ходит на приемы для того, чтобы больше как-то стратегически определиться, куда жить. <связь> значит, госпожа искушение будет подбирать к вам ключ. Слово сказать, для меня, например, еще, когда искушение приходит ко мне, важно посмотреть, через что она меня покупает. Потому что быстрее всего а, с этим имеет смысл поработать добровольно. То есть, понимаете, она все равно ткнет в самое слабое мое место. То есть, на что тебя можно купить, я думаю, что знать полезно в любом случае. Вот, да, для того, то есть, понять, что вот это та территория, которая нуждается в проработке. Значит, здесь я все еще слаба. Хорошо, значит, ну что, более-менее получили представление, да, о чем идет речь? Значит, теперь смотрите, таролог, гадающий клиенту, не сможет никоим образом повлиять на выбор клиента. Вот тут обломитесь сразу. Даже если вам почудилось, что во время приема клиент правильно различил, где искушение, а где правильный выбор, ну так вот, это он во время приема. Если у клиента есть ваш номер телефона, на спор часа не пройдет. Будет звонок с каким-то, что типа, а давайте так, я просто, видимо, еще не все рассказала. Вот давайте я еще деталей добавлю, может быть, расклад будет другим. Понятно, нет? Причем независимо от того, куда вы порекомендуете двигаться, в сторону искушения или в сторону правильного пути. Понятно, да? Юноша, вот видите, он какой поезд стоит, у него руки скрещены. Он, в принципе, не может с помощью кого-то сделать этот выбор. Вы понимаете или нет? Более того, этот выбор всегда бесчестный. С точки зрения того, что, в принципе, ему надо и то, и то. Понятно, да? То есть он не готов послать искушение на три веселых буквы. Да, и даже послав это искушение, все равно в нем некая часть будет говорить, да, да, да, да, да, да, и предполагать то, что было бы, если бы не послал. Вот. Обычно эта часть затыкается только в том случае, если выбрать искушение, потом получить пиздю. Ну вот. Значит, в этом случае, соответственно, эта часть как-то замолкает, пристыженно, но ненадолго. Потом все равно найдет виноватыми обстоятельства. Ну вот, настаивая на том, что в принципе все равно надо выбирать так. Значит, как выбрать тебе? Там, что помочь, как помочь клиенту? Да? Клиенту надо четко и внятно объяснить, что, соответственно, да, искушение – это то, что заставляет вас предавать себя, что за предательство себя да, вы в любом случае несете неизбежную, соответственно, плату, Боже, вот, что добром это для вас не кончится. Вот, Значит, на всякий случай, если будете делать расклады, каковы перспективы выбора искушений, выбора правильного пути, оба расклада будут размыты. То есть здесь таролог немощен. Понятно, да, потому что никогда мудрая колода попюсовского Таро не будет приучать людей вместо того, чтобы думать тупо слушать цветные картинки. Понятно, да? То есть Таро не будет приучать вас к тому, чтобы, ну вот, да, вместо самостоятельного изучения себя и своего внутреннего мира, да, вместо этого благополучно просто кидать карты и автоматически делать какие-то шаги. Понятно, да? То есть рабов Таро из вас не получится будете даже вот руки тянуть и говорить возьми меня в рабство. значит можно я вместо тебя но ну, максимально конструктивно и эффективно буду все делать через какое-то время да ты обнаружишь как в общем расклады становятся размытыми, ну, вот а если очень надо то тебя еще и приложат причем самый в общем неподходящий момент не катастрофичный но все-таки приложит Это я так в Таиланде няньку себе по картам выбирала, вот а, поговорила с ней И я поняла, что мне не надо ее, нянькой. Вот не надо, просто не надо. Спросила по картам, Тару сказали, это тебе по судьбе, все будет хорошо. И я, переступаю через себя, ее беру. Вот, через три дня она уходит со скандалом, причем подставив нас, благо еще ничего не украла. Вот, да, еще в течение недели пишут мне, соответственно, хамские письма после этого. Вот. Я крещусь и при этом говорю, господи, за что? Как такое вообще могло быть? Ну, вот. Да? Но это вот первая подстава Таро за столько лет. Значит, для меня совершенно очевидно. Я просто в последнее время несколько офигела. Да? То есть я стала какие-то важные для себя вопросы просматривать по Таро априори, даже если внутри точно знаю ответ. Да? То есть, в общем, как-то наказаны было положено быть. Вот. Тем более, ну вот, при пиздюли. Ну чем заплатила? Ну, 6 дней нервотрепки, Да, а я об этом и говорю. То есть пойми правильно, да, что если бы я ее бы начала каким-то образом, то есть да, можно было сообразить на самом деле раньше. То есть даже трех дней не было необходимости. Понятно? То есть иначе говоря, искушения, по большому счету, или там кармические пиздюли, они а, демонстрируют тебе последствия. А дальше после этого ты, видя эти последствия, в идеале должна сказать, нет, простите, я поняла свою ошибку. И тогда все заканчивается. А в том случае, если ты, увидев вот эти последствия, говоришь, ну может все-таки будет как-то по-другому? Да, вдруг, знаете, вот надежда, самое большое злое человечество. Авось. Авось, да то в этом случае как раз да получается что вот уже по полной программе получаешь негатив но это уже не результат скажем кармического наказания это результат твоего выбора надежды а не здравый смысл хотя тебе уже все предъявили вот хорошо вызвала такси вышла на улицу посмотрела на Чучмека за рулем открыла дверь залезла внутрь Вдохнула, чем чучмек пахнет. Пахнет он алкоголем. Непонятно, вчерашним или сегодняшним. После этого благополучно поблагодарила, сказала, простите, пожалуйста, сколько должна за то, что вы приехали. Закрываешь дверь и идешь домой. Твое кармическое наказание в том, что к тебе приехал пьяный чучмек. А вот то, что ты к нему, несмотря на это, села и подумала, ладно, пусть, это уже не кармическое наказание. Это понятно, нет? Это последствия твоего безмозглого социального действия. Различайте одно от другого. Группа. Здравый смысл никто не отменял. А вот. Хорошо. Значит, а как выбирать? То есть вот двое, да, два варианта, так или так, всегда перепутьте дорогу. Как выбираем? Выбираем с помощью внутренних голосов. Точнее, внутреннего, надо выбрать из них один, при том, что их звучит четыре. Итак, иначе говоря, внутри вас, когда вы становитесь перед сложным выбором, Возникает некий дом советов, как минимум, из двух частей, которые очень хорошо слышны. Но на самом деле, если вы внимательны и склонны к рефлексии, простите за психологию, да, то есть отслеживание своих внутренних процессов, то вы обнаружите, что на самом деле там четыре центра думающих. Ну, думающих в кавычках, да, то есть, иначе говоря, участвующих в выборе, ну, родни будет правильно сказать так, а велеющих вам, повелевающих вам. Значит, первый центр это ум, это голос ума, это логическая машина, линейная, мультисенсорная. Вот, значит, задача которой, соответственно, да, сделать так чтобы гарантировать ваше выживание, которые, в принципе, на... то есть и эта машина действует по принципу тождества. То есть, иначе говоря, да, вы видите какую-то ситуацию, находите ей соответствие, и таким образом да, ее так или иначе оцениваете. Это понятно? Нет. В прошлый раз я вам это здесь демонстрировала. Позапрошлый раз. Помните, вот как работает ум, да, и как воспринимается информация. Иначе говоря, если мне сильно не повезло с предыдущими двумя играми в моей жизни, а мне сильно не повезло, то понятно, что появление игры в группе меня сильно напрягло. Вот. Значит, к слову сказать, если я звоню куда-то по телефону и собираюсь, например, съездить и посмотреть бэушный холодильник или там бэушную машину, мне говорят, что хозяина зовут Игорь, я благодарю и кладу трубку. Вот, значит, ну это мои собственные игрушки. Значит, я пока не встречал ни одного достойного, надеюсь, на прекрасный опыт. Вот, значит, ум логическая машина. Понимаете, нет? Ум действует по аналогии. Поэтому в данной ситуации задача искушения, так как заключается в том, чтобы вы его выбрали, да, ей достаточно дать вам логическое основание для этого выбора, понимаете, да, подкорректировав вашу память, да, и по логике вы вполне ее выберете. Ум вам не помощник при этом выборе. Ум у большинства людей вполне себе социализирован. Это понятно? Нет. Хорошо. Второй центр – чувства. Ну, здесь искушение тоже цветет пышным цветом. Потому что в этом нашем чувствительном аппарате очень многое, то есть, очень многое зависит от того, в каких привычных переживаниях мы застряли. Сейчас скажу еще раз по-другому это. Иначе говоря, всем нам свойственно совершать ошибки из-за Таких переживаний, например, как жалость, чувство вины. М? Вот, а, соответственно, и плюс к этому еще зависть. Я думаю, что я все перечислила. Зависть в данной ситуации обезьянья, она может быть белая, черная, голубая, фиолетовая. Смысл в том, что мне тоже такое надо, иначе я не чувствую себя достойным. Понятно, да? То есть... Ну, это не обязательно зависит конкретному человеку, да, это просто, скажем, некое представление о том, что тебе из вещественного надо для того, чтобы быть счастливым. Вещественного плотного, материального. Понятно? Нет? Вот, соответственно, чувство вины. Это значит, что обязательно найдется кто-то, кому ты по своему мнению что-то должен. Причем, видимо, долг недостаточно озвучен. В связи с этим действовать в этом направлении и эксплуатироваться, то есть позволять себя эксплуатировать, да, ты можешь, опять же, бесконечное количество лет. Это понятно, нет? Вот, и жалость к себе, безусловно, да, заставляет вас так или иначе совершать с собой грубые поступки. Либо в сторону того, чтобы выбить из себя эту тряпку, которая жалеет себя, программа по самоизнасилованию, Вот. Либо, соответственно, да, чтобы сделать тебе хорошо, потому что тебя никто, кроме тебя, не любит. Понятно? Нет. То есть жалость к себе имеет два конца в данной ситуации. Есть как люди, которые садистски относятся к себе в состоянии жалости. А у меня вот сейчас очень интересная тенденция у старшего сына. Он, когда начинает испытывать жалость к себе, он начинает лупить себя по щекам, начинает давать себе пощечины. Я в ужасе, он нигде не мог этого видеть. Да? Понятно, что дома никто так не делает. Но как только да, у него идет жалость к себе, он вдруг неожиданно начинает купить себя по щекам. Вот. И я, соответственно, терпеливо объясняю ему, что это психопатия и что я делаю с психопатами. На ну, вот, значит, ну вот, то есть как-то пытаюсь это вырулить, ну, вот, но на самом деле пугает. Ну, потому что тенденция не ясна. Да, в данной ситуации, что он быстрее себя будет уничтожать за жалость к себе. Вот. А да, чем, соответственно, действовать потому что бедный я у себя несчастный. Ну, к слову сказать, в общем, уничтожать, жалость к себе – это качество лидера, я так понимаю, да ведь? Вот, то есть убирать из себя эту несносную тряпку, вот, для того, чтобы выпрямиться и сделать все как следует. Вот, ну или, соответственно, да, искушение – это ну а что я могу сделать? Кстати, очень хороший опыт. Ну вот, да, соответственно, ну вот, ну вот, ну а что, ну вот, ну… Надо, кстати, было сегодня пожалеть себя и не ехать к вам на Сидел бы долго, полежал бы как следует. на вот, мне вчера, кстати, схватки были. Я даже боялась, что если сегодня рожать поеду куда-нибудь. Вот, ну ничего, говорил пока. Вот, объяснил последствия. Ребеночку по-по-пу, вроде пока все хорошо. Вот, значит, понятно, к себе вполне искушение. Если объяснить тебе, почему и жалость к себе, тебе надо выбрать именно это, я думаю, в общем, вы поведетесь. Или объяснит тебе, что ты ее не выбираешь, потому что жалеешь себя. Она надо как герой. Или же искушение объяснит тебе, что ты должен. Я в свое время, а, значит, меня пригласили в театр, очень интересно работать. А, в качестве непрофессиональной, понятно, что актрисы. И, а я в это время работала на очень хорошей работе. Вот. И мне, помню, мама очень так внушительно объяснила, что я уже не имею права сама распоряжаться своей жизнью, вот, потому что она все эти годы значит, пахала, на всех зарабатывала, а сейчас я единственная, кто зарабатывает деньги. Если я иду в театр, то таким образом я ее предам. Я отказалась от театра, осталась на своей работе. Ну, понятно, что через неделю меня оттуда уволили, хотя очень любили. Вот, а, искушение... Помните, ради чего остаешься? Вот. Ну я быстро сообразил, где-то я три, три, на, на денёчка три всего пролежал в полном ауте, очень любил свою работу. И постучалась обратно в двери этого театра. И сказал: "Возьмите еще, И сказал: "Да, все, проходи". Место, конечно, худое оказалось, но по крайней мере, опыта много дало. вот. Значит, э, иначе говоря, из чувства долга Да, когда тебе особенно кто-то этого не объясняет, у тебя же дети, ты с ума сошла, как можно? Да, или ты же взрослый интеллектуальный человек, подумай. Вот. Жить с мужчиной без любви – это же блюдовство. Ужас. Значит, маме я сегодня пыталась объяснить, я говорю, любовь, она не обязательно одна в жизни, Ты можешь измениться, и тут кого-то любил, уже перестает быть для тебя актуален. А он говорит, не говори мне об этом, это ледовство. Бедовство это ледовство. Я обещала вам, что она пополнит мои речи. Вот она, наконец, начала распространяться. Да, это очень и сядьла. Вот, хорошо. Значит, сердце обманет, согласны? Главное, чтобы искушение подобрало правильный ключик. Охотно обманет. Прямо вот укажется в искушении Тебе туда, потому что ты должна, Оля. Олей, ты не можешь позволить себе жить, как ты хочешь. Я знаю. Хорошо. Вот, еще одна внас-часть сильная и хорошая. Значит, которая, ну, хорошо развитая. Вот, это так называемый домашний дьявол. Прекрасная часть. Значит, домашний дьявол – это то, что в детстве еще просыпается. Это когда, соответственно, ребеночек у вас кубиками кидается в ярости, а не просто посмотреть, что получится. Когда, соответственно, да, в рекламу, помните, когда ребенок валяется на полу, и мужику там пишут, надо было покупать презервативы. Вот, Не смотрели такую рекламу? Прекрасная, там папа ходит с ребенком, а тот, соответственно, везде все его там и э -э, прочее, а потом кидается на пол и начинает, соответственно, извиваться. И, значит, мужик так смотрит на кассу с тоской, а там вот эти презервативы, там надо было покупать презервативы. Ну вот, очень хорошие рекламы. Ну вот, и, соответственно, да, это когда а, потом во взрослом состоянии а, наблюдается, а, то есть это разрушительная энергия, темная. К слову сказать, если вы внимательно ко внутреннему пространству, вы даже обнаружите, откуда она берет свой источник. Это центр, очень близкий к Свадхистане, 2 см ниже пупка, то есть вот, вот отсюда. Даже более того, если вы начнете вдруг на домашнем дьяволе говорить, вы увидите, что оттуда энергия прям зачерпывается. А мне все равно! Ну вот, да, вот, и вот она оттуда идет, не до красной доходит, да, чуть выше. То есть соответственно, да, это вот вполне себе такие темные, а с энергии. Почему, например, в Египте во время духовных практик было запрещено поднимать ту энергию, которую в Индии называется кундалини, напрямую из красной чакры до оранжевой. Потому что таким образом, да, если эта энергия поднимается напрямую, то в результате активизируется домашний дьявол, и человек невольно вступает с ним в борьбу. Если он духовно не зрел, то он эту борьбу проигрывает. Вот, поэтому в этом плане то, как индусы занимаются духовными практиками, в Египте было запрещено. Вот, мы на колесе фортуны это увидим. Надо, там вот кадуцей видели, да, вот этот вот, змеи вот так, да. Mm -hmm. Это указание, каким образом надо поднимать энергию по соседним энергетическим каналам, не напрямую. Вот, но это мы на 10 аркане поговорим об этом. Сейчас еще пока рано. Вот, значит, во взрослом возрасте у этого прекрасного домашнего дьявола есть два лица. Невростинический и психопатическое. Два лица у него. Психопатическое, ясновидное, всем и тебе в том числе. Это вот едет у нас гелия, не знаю, там, на машине. В смысле, везет ее, ее прекрасный лорд. А, ну, а они ругаются в это время, и она, значит, вопит, останови машину! Ночь на дворе, Ферня, вопрос, значит, иначе я по дороге выпрыгну. Значит, он психует, останавливает на обочине, она выходит, куда она прется, боже мой, о чем думает, да? Вот какого фига, и тот не знает вообще, что с ней делать, то ли идти за нее в машину запихивать. То ли, соответственно, оставить ее, куда она пойдет, неизвестно. Понимаете, да? Или там, я не знаю, там Маринка в 2 часа ночи бьет посуду, орет на него, на своего любимого, говорит ему всякие вещи там, ну, невкусные. Да, там при этом вообще ум, часть которого за ум отвечает, да, вот ум, логика, в ужасе, говорит, ты что делаешь? Сердце при этом там да, может заливаться, я же люблю его проклятого. Вот, а при этом вот это вот прекрасная, да, вот часть домашнего дьявола, когда вот тебе все равно, понимаешь, ты не можешь, ты не выбираешь остановиться, понимаешь, да, тебя несет. Причем в это время ты удивительно точным образом скажешь ровно те самые страшные вещи, понимаешь, да, которые точно навсегда останутся между вами. Понимаешь, да? Ты потом годами будешь ему говорить, что ты это со зла. Понимаешь, да? Потому что он все равно это запомнит. Понятно? И причем энергия в это время какая прет. М -м -м. Вот в принципе, да, там а, на вот энергии домашнего дьявола можно совершенно свободно там, например, сломать то, что обычно тяжело сломать. Понимаете, да, там. А, я помню, где-то я километров пять пробежала. Обычно я столько не бегаю. Носила. Какие варианты? Ну, я тогда по спортивению не было. Ну, вот, значит, ну, понятно, да, что тебя в это время носят, к слову сказать, потом идет обессиленность, ну, потому что физика заканчивается на какой-то момент времени. Нормальные люди после этого спят тяжелым сном. вот, Просыпаются, как после вчерашнего, я не знаю, сильного будуна. Ну, вот, да, очень часто даже с пустотой внутри, да, и с головокружением, вот, да, и, в общем, как-то так, вот такая плата Значит, психопатическая версия домашнего дьявола всем знакома? что им порвать, швырнуть телефон об стену, позвонить, сказать что-нибудь. на ну, вот, я помню, как я второй рукой, первую руку клала, когда да, очень сильно взъелась значит, попро попрощались, поговорили по телефону, попрощались... Лучше подробных слов сказать. Ну вот, и во мне там очевидно поднимается некая энергия, и я, значит, соответственно, поднимаю трубку, чтобы все сказать. Вот, и вот. Значит, опасность. Dangerous. Опасность домашних дел заключается в следующем. Значит, я сейчас не говорю о последствиях самой этой вспышки. Она всегда разрушительна. Более того, она всегда минусует карму, за нее всегда платить. Понимаете, да, там, в общем, ничего хорошего нет даже в самом моменте. А опасность не только тактического, но и стратегического порядка. Смысл следующий: следующем. Чем чаще ты даешь этой сволоте внутри себя подышать, тем чаще она хочет вылезти наружу. Это понятно, нет? То есть, иначе говоря, да, Со всеми бывает. Понимаете, да? Никто из нас не может похвастаться, что победил домашнего дьявола вполне. Понимаете, да? Но а в том случае, если он вышел на свободу, ты его не остановил, это значит, что в следующий раз это произойдет по более мелкому поводу и быстрее. Понятно, да? И каждый следующий бой будет тяжелее. Иначе говоря, тот бой, который тебе предстоит, самый тяжелый из тех, которые раньше были. Победишь – отлично, следующий будет такой слабенький, понимаете, да, когда он только поднимет голову, а ты ему – лежать. Ну вот, как в психопатической версии домашнего дьявола? Значит, во-первых, надо иметь в виду, что выпускание этой энергии наружу, ну, не знаю, да, там, зайти там с битой куда-нибудь в волшебное место или там подушку побить – Понимаете, да, там вот как нам могут предложить. Типа сбросить пар. Вот сбрасывание пара приводит к усугублению. Это понятно, нет? То есть это не та энергия, где можно, понимаете, вот как там, это, это простите, не как пописать, да, когда вот пописал, типа полегчало, меньше пей воды, нифига, это не физиологично. То если есть можно? Что? Если до полного истощения. Ну что, новая сила полетит. наберется, и после этого в следующий раз тебя еще раньше туда потянет. А если до спортзала не успеешь дойти, так жену используешь в качестве груши. Мелочи. Вот. Улавливаете? Нет. То есть, вот я -то, например, себе на домашнем дьяволе позволила значит, влепить пощечину собственному старшему сыну, но мы с ним подрались. Он меня ударил ногой в живот. Ну, Так случилось у нас, драка с ним произошла небольшая. Ну, бывает, как не драться с шестилетним сыном. Ну вот, я не знаю, как можно не драться. Ну вот, и я, соответственно, взбесившись, его на энергии домашнего дьявола, внесла до дивана, шабанула об этот диван, влепила ему пощечину. После этого огляделась, поняла, что лучше я в укромную комнату, и потащила с собой в укромную комнату. И пока шла, у меня уже, соответственно, мозга включилась, могла бы раньше, к слову сказать. И, значит, он сидит напротив меня, а злой сам, я злая. Я ему очень спокойно говорю: иди ко мне. И он так раз опускает энергию, и идет ко мне. Мы с ним дальше, извини... ну, обнимаемся, я извинилась, там, сказала о том, что я, говорю, Глеб, ну, я не сдержался, извинись пощечину. Просто, ну, действительно, я очень сильно разозлилась. Ну, вот, ну, вообще моя задача еще и в том, чтобы он понял, что взрослые тоже совершают ошибки, в том числе. Но не в смысле, что я это делала для этого, да, а в смысле, что я воспользовалась случаем, объяснить, что я не святая и нечего от меня этого ждать. И самое интересное, что до этого а, я даже не могу вспомнить, когда была ближайшая такая история. И ровно проходит три дня, и опять возникает ситуация, когда я его хватаю за волосы. И тут же я его отпускаю. То есть я понимаю, да, что вот это вот это плата. Понимаете, да? То есть вот один раз дать тебе, соответственно, вот в этом направлении пойти, да, я успокоилась, но я успокоилась позже. Знаете, да, то есть в следующий раз, соответственно, дьявол домашний опять поднял голову. Умудрилась его заглотить, ну, то есть успокоить. Заглотить, правильно сказал, то есть действительно его нельзя переварить. Мэть, его можно просто внутри себя не выпускать. Он тогда слабенький, да, он на подхвате. Ну да, в общем, можно любого человека достать до того, что в нем эта прекрасная зверюшка поднимет глаза и голову. Понимаешь, что домашний? Я бы вот ярость или гнев это всегда домашний. Ну, конечно, нет? что вот А, а как, как бывает, что нет? Как может быть, когда нет? Да. А, смотри, а, есть переживание, которое называется ярость. Это переживание, которое просыпается в тебе для преодоления препятствий. Понимаешь меня? Соответственно, да, вот сейчас вот я, например, тебе буду объяснять, если ты, соответственно, не будешь понимать, о чем я говорю, ты обнаружишь, что я начала говорить с тобой более яростно. Это не значит, что я на тебя злюсь, Даша, услышь правильно. Злость – это когда кроме ярости есть еще и обвинение второго в причине этой ярости. Хорошо, то есть злость – это домашний дьявол. Нет, домашний дьявол, а, у него много названий. Дело в том, что, пойми правильно, Русский язык, в принципе, да, там одно и то же, одно и то же переживание, одно и то же название переживания. На самом деле может под собой иметь целый ряд переживаний. Вот мы, например, с любовью с этим сталкивались, тогда. двойка кубков это любовь, пятерка кубков перевернута это любовь, сегодня еще влюбленных пройдем, ну там сегодня вряд ли уже до любви не доберемся, в следующий раз пойдем, пройдем уже про любовь, вот, да, и соответственно это тоже будет любовь, потом будет еще семерка, девятка кубков. Понятно, да? Поэтому здесь вот такой определенности словесной, да, я тебе не смогу подобрать. Я бы тебе советовала бы вспомнить, о чем я говорю, и вспомнить разницу. Ну вот смотри. Значит, попробую пример, который, может быть, тебя хоть как-то сориентирует. А, значит, я его люблю во время секретов резада рассказывать. Значит, мою холодильник, въезжаю в новую квартиру и мою полочки от холодильника. Значит, чужие, ну, в смысле, новая квартира, предыдущие жильцы не, не потрудились. Вот, а я еще в том возрасте тогда находилась, когда и я не потрудилась, увидев грязную квартиру, просто тут понабр... нанять уборщиц. Поэтому мою сама. И, значит, понятно, что в ванне, да, все это там пока отдерешь, а еще их мыли последний раз никогда, Но вот, а через какое-то время начинает подниматься злость. Ну, я думаю, тебе знакомые чувства, да, когда вот что-то долго пидорасишь. Ну, простите, слова не скажешь. Вот, и через какое-то время, да, получается, что эта злость начинает искать виновника. Обращала внимание. То есть внутри возникает, да, вот ум начинает искать, куда эту злость перелить. Это привычный способ сливать злость у людей. Да, там, соответственно, ну, кого я там? На, я злюсь заодно. На хозяйку квартиры, на бывшую жилищу, жилищку, понятно, да? Соответственно, дальше после этого, если я склонна к психопатической версии домашнего дьявола, я могу, соответственно, да, на какой-то момент времени взять эту замечательную решетку и ебнуть ее обо что-нибудь. Это понятно, нет? Это не значит, что это единственный способ для меня решения. Это в том случае, если у меня домашний дьявол близок, он на подхвате. Это понятно, нет? То есть, соответственно, да, у нас в простом языке это называется психануть. Согласны, нет? То есть он действует как разрушитель, он всегда он разрушает. Он всегда разрушает, да. точно. Причем даже в том случае, если в принципе а, у тебя не было планов разрушать. Понятно, да? Ну, к слову сказать, их и никогда нет в этом плане, потому что он разрушает так, что потом там трава не расти. Убивает. Но он пытается уничтожить, это правда. В том случае, Дашенька, в том случае, да, если я у меня нет психопатической реакции домашнего дьявола, частой, понимаешь, да, то есть обычно все-таки у меня как-то внутренняя гармония более развита. Я экологично сама к себе в течение уже очень многих лет, но все-таки большая девочка. Ну вот, в связи с этим он даже не поднимает у меня голову. Да, вот на то, чтобы разрушить. Значит, а, но злость остается. Я слышу, как за моей спиной, значит, проходит любимый муж. Значит, и спрашивает мне, тебе помочь? Ну вот лучше бы он не спрашивал. Потому что у меня как раз некоторые запал в злости, вот, да, который явно уже не умещается в отмывании холодильников в данной ситуации, да. И я как раз находилась в процессе поиска виноватых. В связи с этим, да, на некоторое время иррационально, виноват он, хотя, в общем, в чем. вот, я на него рыкаю, значит, мой любимый муж э, знает меня давно и с удовольствием, а в связи с этим он, в общем, действует по принципу померещивость, ну, потому что я не охуела, и сам, который на все на место ставить, да, и понятно, что я не в настроении, потому что мой холодильник, то есть, в общем, он вполне себе в контексте, да, и он уходит. Значит, во мне просыпается осознанность. Такое тоже бывает. Я понимаю, что во мне сейчас пришла ярость на преодоление препятствий, потому что силы кончились, а препятствие в виде грязного холодильника все еще остается. И я использую эту ярость как ресурс. Понимаешь, да? И спокойно, ну, спокойно, в смысле без психов, да, уже на этой ярости домываю этот холодильник, после этого удовлетворенно ставлю его, остатки ярости сливаются в радость, Да, иду пить чай, по дороге, значит, соответственно, уже со светлым лицом извиняюсь на мужа за то, что рыкнула. Вот, он говорит, все бывает, и мы с ним, значит, радостно проводим остаток вечера. Осознанность могла не проснуться. В этом случае я могла неосознанно дамыть в холодильник на злости, но все равно бы испытала радость. Я могла найти виноватого И попытаться этому виноватому втюхать у холодильника, например. Я могла включить домашнего дьявола и, например, позвонить хозяйке квартиры и начать на нее орать. Ну или там ебнуть этот холодильник, тоже вариант. Вот, ну длинная была история. Ну что поделать. Вот. А, уловили оттенки? Вот. Значит, соответственно, да, опять же, в свою очередь, а, можно было психануть на Дашу. Я не в смысле, что ты меня на это провоцируешь, понимаешь? Да, если мы говорим об ответственности за свои переживания, то каждый раз, когда вы пытаетесь человеку что-то объяснить, а он не понимает, то это значит, что между вашим посылом И его пониманием появляется препятствие, это понятно? Но в том случае, если вы неосознанны, вы начинаете злиться на человека. Понятно, да? А если мало того, что осознанное, да, еще, ну или там либо осознанны, либо мудры, ну, просто поймите почему-либо-либо, -либо, да, либо и осознанные и мудрые, так вот тоже бывает. Вот. То, соответственно, в этом случае, понимаете, вы просто с несколько большей энергией начинаете преодолевать это препятствие. Понимаете, да, не обижая самого человека. Это понятно, нет? То есть вы тогда становитесь настойчивее. В противном случае вы говорите, ну и ладно. И уходите, если ярость не выделилась. Это значит, что тебе, в общем, честно говоря, похудено. За спиной ярости стоит любовь, знаете Если вы посмотрите, то за спиной у ярости стоит любовь. Потому что а, любовь – это то, что объединяет. А ярость преодолевает препятствия между объединением. Согласны, нет? Поэтому в том случае, если вы посмотрите, то вот эта трансформация ярости в любовь без подделки вполне возможно, Без подделки, то есть не сублимация, Понимаете, да, не подделка. А можно совершенно свободно с яростью и с любовью сперва начать мыть этот холодильник, а через какое-то время обнаружить, что кажется одной любви достаточно. Понятно? Вот так объясняя что-то человеку, через какое-то время можно увидеть, что за спиной вот твоей ярости, да, стоит любовь. К слову сказать, за спиной любви всегда стоит ярость. Вот эту часть вы заметили? Mm -hmm. Если это правда, любовь. Mm -hmm. Потому что любовь не табуирована с А ярость табуирована. Нам с детства объясняли, что злиться плохо. Понимаете, нет? Mm -hmm. А тут вопрос не в том, что ты испытываешь ярость, а в том, что испытывая ярость, часто на помощь приходит, например, тот же самый домашний дьявол которого родители пугались. Поэтому, да, как только ты начинаешь чуть-чуть злиться, они тут же эту ярость тебе пытались прижать максимально. Это раз. А во-вторых, в принципе, да, даже если не включился домашний дьявол, то при этом все равно в этой ярости можно пытаться начать от нее избавиться. Слезами, понимаете, соответственно, там, какими-то, там, истериками. Это не обязательно домашний дьявол. Домашний дьявол – это когда к тебе поднимается волна, которая пытается накрыть находящихся рядом сверху. Для того, чтобы их растоптать и уничтожить. Понятно, а нет, она просто злость, она может быть бессильная злость, может быть. Может быть, соответственно, да, там ярость, когда ты просто, не знаю, там тупаешь ногами, а и при этом, да, и ничего из тебя никакого домашнего диалога не вылезает. Может что, посидеть из лицо. Перерыв.